Сергей Мусанев Во имя рейтинга Часть 1. Преддверие войны Глава 1. Полковник Трэвис Сигара стоила 150 долларов. Отменная сигара. Толстая, длинная, еле умещается во рту. Такой сигары хватает на 40 минут удовольствия. Или на час с лишним. Если 150 долларов для вас – слишком большая цена, и вы намерены это удовольствие растягивать. Курить такую сигару на голодный желудок – кощунство. Прикуривать ее от чего-то, кроме древесной спички – вещи в наше время редкой и ценимые лишь знатоками нарушение хорошего тона. Стряхивать пепел такой сигары подобает только в хрустальную пепельницу. Пить. Нет, пить – это не то слово. Смаковать во время курения такой сигары можно только дорогой коньяк. Из хрустального бокала, стенки которого отражают алые блики заката. Курение сигар не терпит суеты. Эту сигарету можно курить походе, сунув ее в зубы, крутя при этом гайки, долбя клавиатуру компьютера или отстреливая противника, как мишени в тире. 5-7 минут и готово. Окурок растерт каблуком. Это как секс, без предварительных ласк. Сигареты для торопык. Сигары же для тех, кто никуда не спешит. Для тех, кто верен в себе и наслаждается жизнью. Курение сигары – это ритуал. Для знатока это как акт любви с любимой женщиной. Момент, к которому готовишься заранее. Предвкушаешь его. Живешь ожиданием его. И когда он наступает, ты не спешишь. Ибо в спешке можешь испортить себе удовольствие. Делаешь все размеренно и неторопливо, наслаждаясь каждым мигом. Обстановка должна быть соответствующая. Давящий на уши шум или бьющий в глаза свет исключены. Поощряется негромкая классическая музыка, льющаяся из дорогих динамиков. Рок набегающих на песок волн, прохладный вечерний ветерок, уносящий в сторону клубы дыма официант, каждые 10 минут освежающий пепельницу. Тогда мне казалось, что я нашел свой идеал во Флориде. Со всем этим была только одна единственная проблема. У меня были две точки зрения на мою теперешную жизнь. Словно два разных человека уживались в одной моей черепной коробке. Подобное раздвоение личности, не имеющее ничего общего с шизофренией, появилось у меня после отставки. Один я был обывателем, ушедшим на заслуженную пенсию, никому неизвестным военным, получающим от государства неплохое содержание и намеревающимся наслаждаться жизнью по полной программе. Именно он был инициатором отъезда во Флориду и покупки небольшого бунгала на побережье. Он был знатоком сигар, коньяков, классической музыки и предварительных ласк. Он просыпался в 11 часов и засыпал гораздо позже полуночи. Он собрал неплохую библиотеку и любил проводить день в шезлонге, потягивая коктейль и читая произведения классиков. Он никогда не смотрел новости, не слушал радио и не брал в руки газет. Раз в неделю он выбирался в ближайший курортный городок, чтобы в ресторане фешенебельного отеля насладиться роскошным ужином и выкурить сигару, сидя на веранде и любуясь закатом. Он верил, что нервные клетки не восстанавливаются. И ему было хорошо. Другой, я, не имел к армии никакого отношения и никогда не уходил в отставку. Нервных же клеток у него просто не было. Он был трезвым и расчетливым. И понимал, что нынешнее блаженство не может продлиться слишком долго. Более того, после трех месяцев вкушения сибаритских удовольствий он уже не был склонен считать свою теперешнюю жизнь блаженством. Он сохранял внешние реквизиты своего бессрочного отпуска, но в глубине души ему было скучно, и он не мог себе представить, что именно так ему предстоит провести весь нехилый остаток жизни. Однако он молчал, хранил спокойствие и не поддавал никаких признаков жизни. Он просто ждал своего часа, точно зная, что этот час пробьет. Потому что для таких, как он, просто не может быть иначе. Здорово, дед! Похоже, час уже пробил. Их было шестеро. Все ростом выше среднего, короткостриженные атлетического сложения. Одеты в пляжные рубашки и шорты. Однако на отдыхающих совсем не похоже. Разве что на отдыхающих в штатском. Их манера здороваться с незнакомыми людьми была вызывающей. Парни явно напрашивались на неприятности. Какой я им дед? «Шли бы вы домой, девочки», — сказал я. Коньяка осталось на два глотка, сигары минут на двадцать. «А ты смелый дед или глупый? Но мне это до пейджера. Кое-кто хочет с тобой поговорить». Я допил коньяк, положил сигару на край пепельницы, развернул кресло лицом к говорившему. «Я старый человек», — сообщил ему я. «Как вы изволили заметить, дед, реакция у меня уже не та, что в молодости, да и силы я, наверное, подрастерял. Мышечная масса не та, опять же. Со всеми вами могу и не справиться, но человек 5 точно искалечу». «Быть искалеченным вами — это большая честь, полковник», — сказал еще один из шестерки. «Значит, они знают, кто я» что автоматически переводит их из разряда идиотов в разряд самоубийц. «Эта мысль будет греть тебя в больнице», — сказал я. «Все эти долгие месяцы, что ты в ней проведешь». «По-моему, мы взяли неправильный старт, полковник», — сказал идиот, который считал, что увечье в принципе, может быть честью. «Нам бы не хотелось, чтобы вы воспринимали нас как обычных хулиганов. Видите ли, «У нас нет к вам никаких личных претензий. То, что сейчас должно произойти, это чистый бизнес». «Позвольте полюбопытствовать», — сказал я. «А что сейчас должно произойти?» «А вы не догадываетесь?» «По-моему, вы имеете в виду что-то очень неприятное». «Давайте поговорим спокойно, полковник». «Что ж», — сказал я, — «вы правы, давайте поговорим».